таким отчаянным усилием, словно желала во что бы то ни стало дотянуть до его прибытия, встретить его перед тем, как изнемочь, напрячь последний остаток своих сил и ещё мгновение держать дорогу открытой перед гостем, чтобы он мог войти, вроде того, как мы держим открытой дверь, которая в противном случае затворилась бы. И прежде чем Сван успел сообразить и сказать себе, Эта фраза из сонаты Винтейля. Не будем слушать все его воспоминания о времени, когда Адетта была влюблена в него, воспоминания, которые до этого момента ему удавалось держать невидимыми в глубинах своего существа, обманутые этим нежданным лучом из давней поры любви, чьё солнце, казалось им, снова взошло, втрепенулось в мгновение ока. взлетели на поверхность его сознания и стали исступлённо петь ему без малейшей жалости к его теперешним мучениям, позабытые гимны счастья. Вместо отвлечённых выражений, время, когда я был счастлив, время, когда я был любим, которое он часто употреблял до сих пор, не слишком от этого страдая, ибо его рассудок вкладывал в них одни только фиктивные выдержки из прошлого. Ничего не сохранившие из него, он вновь обрёл теперь всё, что навеки утвердило в нём своеобразная и летучая сущность утраченного им счастья. Всё оно предстало ему: снежно-белые, курчавые лепестки гирантемы, которую она бросила в его экипаж и которую он вёз домой, прижав к губам. Адрес золотого дома, выдавленный на письме, в котором он прочёл «Рука моя так дрожит, когда я пишу к вам. Ее морщившиеся брови, когда она говорила ему с умоляющим видом, когда же вы подадите весть о себе, о, если бы мне пришлось ждать не очень долго». Он ощутил запах щипцов парикмахера, причесывавшего его в то время, как Лоридан отправлялся за маленькой работницей, услышал раскаты грома и шум дождя, который так часто шел в ту весну, увидел свои возвращения домой в Виктории холодными ясными ночами при свете луны, все петли умственных привычек, впечатлений погоды, чувственных ощущений, раскинувших на целом рядом недель однородную сеть, которую тело его оказывалось теперь вновь прочно опутанным. В то время он, Он удовлетворял сладострастное любопытство, познавая наслаждение людей, живущих одной только любовью. Ему казалось тогда, что он может остановиться на этом, что ему не придётся познать также её горести. Какой малостью была теперь для него прелесть Адетты по сравнению с мрачным ужасом, простиравшимся вокруг неё, как туманный венец вокруг солнца. По сравнению с безумной тоской проистекавшая от невозможности знать каждое мгновение дня и ночи, что она делает, невозможности обладать ею везде и всегда. Увы, он вспомнил тон, каким Адетта воскликнула «Но я могу видеть вас в любое время, я всегда свободна». Та самая Адетта, которая теперь никогда не была свободна, вспомнил интерес, любопытство и проявленной ею к его жизни её страстное желание, чтобы он сделал ей одолжение, нежелательное в те времена напротив для него, поскольку оно вносило расстройство в привычный порядок его дня, позволил ей проникнуть в его рабочий кабинет. Вспомнил, как ей пришлось его упрашивать, чтобы он дал согласие ввести себя в салон Вердюренов. вспомнил сколько раз, когда он разрешил ей приходить к себе один раз в месяц, понадобилось ей твердить, прежде чем он дал уломать себя, каким для неё будет счастьем привычка видеться с ним ежедневно, о которой она так мечтала, между тем как ему привычка эта казалась докучным беспокойством. Как переменились с тех пор их роли. Она наполнилась к этой привычке отвращением, Я окончательно порвала с ней, для него же она стала неутолимой, мучительной потребностью.